Студия Медиа Книга представляет Андрей Красников Темные боги Вторжение читает актер Станислав Федорчук. Глава 1 Щголя звали лордом Ивеном Салье, но он являлся единственным смотрителем расположенного в Алшанасе вербовочного пункта, и на поверку оказался достаточно интересным собеседником. Правда, выяснилось это далеко не сразу, а лишь после того, как я узнал, что прямо сейчас отправлять меня в другие миры никто не собирается. Вдобавок мне пришлось упомянуть о собственных титулах. Судя по всему, иных способов завязать конструктивный диалог в данных обстоятельствах не существовало. «Дорога открывается раз в декаду», — сообщил Иван в ответ на вполне закономерный вопрос о начале прохождения службы. «Еще три дня». «Ясно». «Так вы расскажете мне о том, что нужно будет делать, более подробно?» Лордам не пристало вести долгие беседы с наемниками. «Для начала заслужи достойное положение в обществе». «Ну-ну, так-то у меня титул апостола есть, а также лорда. И, само собой, дали их не в этой пустыне». «Ты из соседнего мира?» Собеседник удивленно изогнул бровь, присмотрелся к моей ауре, а затем царственно кивнул в знак согласия. «Вижу, ты говоришь правду. Разумеется. Так я могу рассчитывать на больший объем информации?» «Думаю, да, пожалуй, это меня развлечет. Очень рад оказаться полезным. Здесь есть место, где можно спокойно посидеть?» Следуй за мной. Поведение нового знакомого вызывало у меня в душе вполне отчетливое раздражение, но ничего действительно вызывающего он не делал, так что я решил оставить этот момент без внимания. По большому счету, сейчас все еще шло собеседование на работу в очень крупную и влиятельную корпорацию, а занимавшиеся подбором кадров люди даже в моем родном мире не обязаны были с ног до головы облизывать каждого первого кандидата. С другой стороны, если кандидат уже доказал свои профессиональные навыки и дело осталось лишь за символической подписью, «Сюда располагайся как нравится». Я оценил скромное, но вполне опрятное убранство небольшого кабинета, аккуратно снял тощий рюкзак и оставил его возле двери после чего устроился на мягком кожаном кресле, явно доставленном сюда из дома какого-нибудь вельможи. — Напитки вон там, — небрежно махнул рукой Ивен, устраиваясь за девственно чистым и пустым столом. — Если хочешь промочить горло, не стесняйся. — Благодарю, сейчас меня интересуют более практичные вопросы. — Тогда спрашивай. Вы сказали, что нужно будет участвовать в какой-то войне. Можно узнать об этом чуть подробнее? «Наше государство можно назвать процветающим», — пожал плечами собеседник. «Магия высоких лордов обеспечивает помощь во всех начинаниях. Мы с легкостью строим новые города, превращаем болота и пустыни в плодородные земли, а наши подданные не знают никаких серьезных проблем». Однако столь очевидный успех вызывает слишком много зависти. Соседи? Не совсем. Есть много миров, в которых магия направлена только на разрушение. И кое-где считают, что наша Родина должна обеспечивать их ресурсами, людьми, ценностями, да всем подряд. Пытаются навязать вассалитет. Какое редкое слово. Но оно здесь не подходит. Нас просто хотят завоевать. Люди из другого мира? Именно так. И это настолько просто? Взять и вторгнуться из одного мира в другой? Если бы это было просто, нашего великого государства уже давно бы не существовало. Но пространственная магия достаточно широко распространена. Поэтому время от времени нам приходится отбивать чужие атаки. «И для этого вам нужны наемники?» «Нет, наемники нам нужны для ответных ударов. На своей земле мы справляемся без их помощи». Общая картина стала заметно более понятной. Однако мне все еще не верилось, что кто-то мог открыть стационарный портал в другую реальность, а затем организовать настолько головоломную и масштабную ловушку, исключительно для того, чтобы рекрутировать 30-40 бойцов в год. На мой взгляд, выглядело это достаточно странно, если не сказать жестче. Вам не кажется, что вы стреляете из пушки по воробьям? Не понял это выражение. Вам не кажется, что вы тратите слишком много ресурсов для очень простых действий? Например? Например, установка и поддержание портала. «Открыть портал может любой титулованный маг. Его поддержание осуществляется за счет централизованной системы сборщиков энергии. В чем конкретно ты видишь проблему?» «Ну, это же затратно? Нет!» Я задумчиво потер лоб, а потом выдвинул следующий аргумент. «Даже учитывая то количество людей, которые поступают из этого мира, их ведь мало!» «Зато они все готовы к бою», — парировал Щеголь. «Сюда приходят только лучшие. Но их все равно мало». «А ты думаешь, мы ищем солдат только здесь?» «Нет». Именно в этот момент мне наконец-то пришло в голову, что судить других людей, государства и даже целые миры исключительно по себе и своим ограниченным возможностям довольно-таки глупо. Если для меня создание портала являлось абсолютно непосильной задачей, то более продвинутые волшебники наверняка могли сделать это просто по велению своей левой пятки, а тот расход энергии, который я считал колоссальным, кто-то мог и вовсе не принимать во внимание. Однако здесь возникал уже иной вопрос. Почему столь могущественные чародей до сих пор не сотрут в порошок всех своих врагов? «Если ваша магия настолько совершенна, как мы не собираемся терять своих магов?» — угадал мои мысли Иван. «Я уже говорил тебе об этом. То есть, планируете сделать все чужими руками?» «В этом и заключается суть наемничества, не так ли?» «Согласен. А вы не боитесь, что из-за таких вот испытаний наемники будут не совсем лояльными?» «Какими?» «Я имею в виду, что они всегда будут помнить дорогу до столицы и своих погибших товарищей». «Тебя они беспокоят?» «Ну, не беспокоят», — удовлетворенно кивнул собеседник. «И других не беспокоят. Знаешь почему?» «Догадываюсь. Сначала мы зовем к себе тех, кому опостылил этот жалкий мир». Потом отпугиваем трусов, они боятся даже подойти к границе пустошей. Затем отсеиваем тех, чей разум слишком слаб. Нам нужны только одаренные войны, готовые сопротивляться морокам врагов. А в самом конце мы смотрим, умеют ли эти войны драться за свою жизнь и побеждать. Тот, кто остается, достоин поступить на службу исключения не бывает. Я немного подумал, прислушался к собственным ощущениям и понял, что чертов щеголь говорит правду. Несмотря на то, что организованное нанимателями испытание выглядело чересчур жестоким, у меня не имелось к ним особых претензий. Более того, где-то на задворках разума теплились ростки гордости. «Как ни крути...» А мне было приятно заслужить такое вот признание собственных талантов. Возможно, с точки зрения психологии здесь наблюдалось какое-нибудь интересное когнитивное искажение, но факт оставался фактом. Я получил то, чего хотел, и откровенно этому радовался. Пусть и не слишком сильно. Думаю, вы правы. Разумеется. Еще есть вопросы. Мне интересно, каким образом все это организовано. «В здешних городах обычно живут очень сильные демоны и прочая нечисть, а тут их нет. Вы всех уничтожили?» «Чтобы победить врага, его не обязательно уничтожать». Иван зевнул, небрежно прикрыв рот ладонью. «Тебе ведь известно, как тут воюют с призраками». Мне показалось, что видящие за счет своих амулетов создают условия, при которых духи начинают быстро терять энергию. Тех это не устраивает, и они стараются держаться в стране. «Для бесплотных сущностей любая потеря сил неприемлема», — кивнул собеседник. «Поэтому, чтобы отогнать их, нужно просто создать в какой-нибудь области ощутимое напряжение магических потоков. Это стандартная задача». «И вы всю столицу так зачистили?» «Нам не нужна вся столица, только центральная часть и дорога к ней». «А за ее пределами гуляют демоны?» «Скорее всего. Никогда ими не интересовался». «Понял». Наш разговор продлился еще минут десять, но узнать что-то действительно важное у меня не получилось. Щеголь быстро растерял интерес к общению, Отвечал односложно и в конце концов заявил, что устал и хочет отправиться на боковую. Я вспомнил, что на дворе давно стоит глубокая ночь, вежливо извинился за доставленные неудобства, после чего спросил, где можно отдохнуть. Оказалось, что для будущих наемников в храме предусмотрены несколько скромных келей, и мне доступна любая из них. «Выбирай сам», — царственно махнул Ивен. «Удобство сзади, еда на кухне. К порталу лучше не подходи, а так занимайся, чем душа пожелает. Меня не тревожить. Утром еще поговорим». Оказавшись предоставленным самому себе, я медленно прогулялся по зданию, нашел в его глубинах маленькую ванную комнату, после чего как следует вымылся и прополоскал белье а затем оккупировал первую попавшуюся комнату с кроватью и мгновенно отрубился. Угрозы вокруг не чувствовалось, сопровождавшие меня последние несколько дней навязчивые кошмары ушли в прошлое, мозг чувствовал необходимость, как следует отдохнуть. Следующий день начался с совместного завтрака. Готовить Ивэн то ли не умел, то ли не желал, И мне пришлось взять дело в свои руки. При наличии вполне вменяемой печки грызть что-либо в сухомятку я не собирался. Правда, сделанный мною суп оказался столь жалким на вид, что утонченный аристократ предпочел обойтись вяленым мясом и разогретыми на той же печи колбасками. Однако мне странное варево очень даже понравилось, благодаря наличию местных пахучих специй. Оно получилось весьма необычным и даже вкусным. Зря не хотите попробовать. Жидкие блюда очень полезны для организма. Благодарю, но вынужден отказаться. Через две декады меня сменят, а до этого времени лучше не рисковать. Ну, дело ваше. Хотел спросить, у вас там ведь другой язык. Ну, в вашей стране. Конечно. Я бы хотел его выучить, если вы не против. Этим займутся высокие лорды. Так зачем время терять? Если вы поговорите со мной на своем языке хотя бы час, я его пойму. А у тебя тоже есть этот талант, — понимающий кивнул Щеголь. Тогда можно и выучить. Спасибо. Не стоит благодарности. К некоторому моему удивлению, начавшееся сразу после завтрака обучение пошло не совсем так, как обычно. Ивен лениво произносил какую-то странную певучую тарабарщину. Я добросовестно ее слушал и пытался вникнуть в глубинный смысл озвученных фраз. Но уже спустя несколько минут начал понимать, что чуть ли не в прямом смысле этого слова бьюсь лбом о стену. Доносившиеся до моих ушей звуки оставались максимально чуждыми. Повторить их было совершенно нереально — а мои хваленые способности лингвиста как будто отключились. Я на всякий случай заглянул в табличку с параметрами, не нашел там никаких шокирующих изменений, после чего вновь сконцентрировался на собеседнике и неожиданно понял, что абсолютно не чувствую его эмоций. Передо мной как будто сидел кусок камня, а не живой человек. «Слушайте». «У вас тут что, какая-то защита? Моя аура не работает». «Ах, да!» — спохватился Щеголь. «Прошу извинить меня за эту оплошность. Сейчас все получится». Через несколько секунд ментальная стена рухнула, мое восприятие начало улавливать отголоски чужих эмоций, а переливы незнакомого языка как будто стали роднее и ближе. Минут через тридцать это дало самые первые плоды, спустя час я начал различать отдельные слова и предложения, а потом случился обычный в таких случаях прорыв. Аура сделала свое дело, нужный пласт информации перебрался в глубины моего сознания, и процесс закончился. Маленьким, но весьма приятным бонусом стало то, что долгий месяц, состоявший на одной отметке навык, наконец-то получил улучшение и в соответствующей графе появилась тройка вместо двойки. «Пожалуй, теперь в случае возвращения на Землю я мог с легкостью выстроить карьеру профессионального переводчика». «Отлично. Все получилось? Ага. Избавляйся от этих низкопробных словечек», — поморщился Иван. «Самые лучшие из наемников могут претендовать на очень высокий статус и даже титулы» но их поведение должно соответствовать положению. — Прошу меня извинить. — Так-то лучше. — Скажите, а каким образом вы добились настолько совершенной защиты разума? — У меня не вышло уловить ни одного вашего чувства, хотя с другими видящими это получалось само собой. — Я невидящий, — брезгливо дернул уголком рта собеседник. — Я титулованный маг и лорд. — Тем не менее... «Закрывать свои мысли от чужого внимания вас научат в ходе специальных занятий. Это обязательная процедура, так как во время боевых действий вам будут противостоять не менее одаренные волшебники». «Понял. В таком случае вынужден тебя оставить, есть кое-какие дела. Мне ждать тут? Делай, что хочешь». «Делать мне было совершенно нечего». Так что я еще раз прошелся по храму, заглянул на второй этаж, насладился панорамой брошенного людьми города, после чего спустился обратно и выбрался на улицу. Плотность энергетических потоков оставалась высокой, но это могло быть связано с отпугивавшими демонов заклинаниями. В остальном же окрестности храма казались настолько безопасными, насколько вообще могла считаться безопасной, «Заселенная потусторонними сущностями территория?» «Ладно, разберемся». Осторожная прогулка вокруг храма не принесла ничего интересного. Немного поколебавшись, я вышел на главную площадь, пересек ее и остановился напротив мрачного и частично разрушенного дворца. Рядом не наблюдалось ни одного фантома, здание выглядело абсолютно пустым и заброшенным, Так что у меня почти сразу же возник соблазн исследовать его чуть подробнее. С трудом одолев это не своевременное желание, я устроился на маленькой каменной тумбе, уставился на статую какого-то неизвестного мне воителя, после чего попытался трезво взглянуть на все происходящее. Самым главным итогом завершившегося рейда через пустоши было то, что у меня наконец-то появился реальный шанс, выбраться из той помойки, в которую я угодил, благодаря Лакарсис. Это являлось одной из моих главных долгосрочных целей, так что путешествие можно было считать весьма удачным. Тот факт, что работодатели согласились научить меня портальной магии, также вызывал радость. Хотя недавняя тоска по дому заметно стихла, я по-прежнему хотел как можно быстрее вернуться на землю. С этой точки зрения все прошло чуть ли не идеально. На противоположной чаше весов лежали те методы, которыми пользовались мои новые союзники для достижения желаемого результата. Я всерьез опасался, что прибывающие на службу наемники используются в качестве расходного материала, и смертность в их рядах откровенно зашкаливает. Доказательств такому предположению у меня не имелось, но здравый смысл подсказывал, что военачальники, готовые пустить под нож десяток людей ради найма одного специалиста, будут столь же наплевательски относиться и к жизням этих самых специалистов. То есть синекурой моя новая работа однозначно не являлась, и к ней следовало хоть как-то подготовиться. А оставался вопрос, как именно? «Ножик зарядить? А почему нет?» Мысль показалась мне вполне здравой. Столица вряд ли кардинально отличалась от того же самого Дашана, поэтому здесь вполне можно было отловить пару десятков фантомов, задобрив притаившуюся в черном клинке сущность. Времени у меня хватало, процедура казалась достаточно простой, а лишний козырь в рукаве мог еще не единожды спасти мою шкуру. То есть вопрос целесообразности здесь даже не стоял. Ладно. Приняв окончательное решение, я вытащил артефакт, слез с камня и отправился, куда глаза глядят, внимательно присматриваясь к энергетическому фону и, следя за тем, не появится ли в пределах видимости какой-нибудь беспризорный дух. Первые несколько минут ничего интересного поблизости не находилось однако затем мне удалось вырваться за пределы установленные коллегами Ивена защиты и мир тут же стал меняться перекрывавшая обзор пелена отступила поле зрения расширилось а впереди начали возникать привычные контуры энергетических аномалий демоны местечковые боги и другие потусторонние твари в столице совершенно точно водились туда мы не пойдем пробормотал я, рассматривая маячившую над западными районами города тень. «Ну его нахрен!» Окупировавший эту часть столицы дух совершенно точно располагался на высшей ступеньке эволюционного развития. Темная масса сконцентрированной им энергии даже с расстояния в полтора километра выглядела настолько плотной и опасной, что мне захотелось немедленно вернуться в храм дождаться открытия портала и без лишних сложностей отправиться в новый мир. Однако желание зарядить свой единственный настоящий артефакт все же победило. При более внимательном изучении окрестностей у меня получилось распознать еще три более-менее серьезные аномалии, но все они располагались достаточно далеко и не представляли из себя непосредственной угрозы. Убедившись, что действительно опасные враги рядом отсутствуют, я глубоко вздохнул, а затем продолжил движение, зорко поглядывая по сторонам. Первый фантом возник на моем пути еще через пару минут. Мне с легкостью удалось разыграть карту беззащитной жертвы и насадить темный силуэт на клинок, после чего сковывавшая мои внутренности тревога, наконец-то отступила. Я основа оказался в знакомой стихии, а противники здесь явно не привыкли к тому, что люди тоже могут на них охотиться. То есть все опять складывалось более чем удачно. Отлично. Рядом с защитным барьером неупокоенных душ было откровенно мало. Но меня такой расклад вполне устраивал. Бесшабашная схватка с целой толпой озлобленных призраков абсолютно не соответствовала моим планам. Стараясь не отходить слишком далеко от центральной площади, я проверил несколько ближайших улиц, пополнил список трофеев еще тремя духами, а затем ощутил первые признаки благодарности. Получив долгожданную пищу, черный клинок вновь начал транслировать в пространство эмоции довольного щенка. Искренней радости в этих слабых отголосках пока что не чувствовалось, но прогресс все равно был налицо еще не успевшие распознать во мне опасного хищника фантомы, сами шли на убой. Ничего сложного в их истреблении не было, так что спустя какое-то время я расслабился, настроился на откровенно философский лад и принялся думать обо всем подряд. Как ни странно, центральное место в моих рассуждениях заняла Риша, хотя в момент смерти Успевший разделить со мной постель девушки, я не испытал вообще никаких эмоций. Сейчас в душе ни с того ни с сего проснулась совесть. Учитывая все обстоятельства, мне вряд ли удалось бы ее спасти. Сама она при этом абсолютно хладнокровно зарезала ни в чем не повинного паренька, но ситуация в целом вызывала у меня вполне отчетливый негатив. Как будто я за чем-то не уследил, что-то не сделал а теперь прямо-таки обязан был все исправить. С чего вдруг меня стали одолевать такие мысли, было не совсем понятно. Волшебница мне нравилась, но не настолько, чтобы мстить за ее смерть или заниматься другими глупостями такого рода. Вдобавок наши с ней отношения возникли на откровенно пустом месте, да и продержались максимум сутки. Если тот странный механический секс «Вообще имело смысл называть отношениями». «Воздержание опасно», — пробормотал я, следя за очередным призраком. «А ну-ка, иди сюда». Попытки задобрить собственную совесть ни к чему хорошему не привели, однако спустя некоторое время мне удалось спихнуть большую часть ответственности за произошедшее на создателей ментальной ловушки. Как-никак очень сложно обвинять одну подопытную крысу в том, что она не смогла спасти другую такую же крысу, а попутно истребила еще нескольких агрессивных сородичей. Этот довод показался мне достаточно убедительным, а возникший из-за сознания собственной беспомощности раздражение, я опять же свалил на своих нанимателей, сделав в памяти зарубку, что имею дело с конченными мерзавцами. Правда, тут все и закончилось. Устраивать глупые демарши я по-прежнему не собирался, так что этот эпизод моей жизни можно было считать завершенным. Получился он откровенно противным, но вернуться в прошлое и все исправить не представлялось возможным. Значит, хрен с ним. Ближе к вечеру... Бродить по пустынным улицам в поисках неосторожных фантомов мне окончательно надоело, а сами призраки стали не в пример более осторожными. Чувствовалось, что здесь имеется та же самая схема передачи критически важной информации, что и в Дашане. Осознав, что для продолжения эффективной охоты нужно перебираться в более опасные места, я проявил разумную осторожность, вернулся на главную площадь и стал рассматривать бесхозный дворец. Тот выглядел скорее монументальным, нежели изысканным, но все атрибуты роскошной жизни былых правителей прослеживались с легкостью. Между обрамлявшими первый этаж здания тонкими черными колоннами виднелись мозаичные витражи, чуть выше располагались многочисленные статуи, верхние ярусы украшала затейливая лепнина, а на крыше виднялась сложная скульптурная группа, выполненная из белого мрамора. Сочетание черно-серых, белых и разноцветных тонов казалось немного олиповатым, но в целом постройка вызывала скорее позитивное впечатление. Не портило его даже частично разрушенное левое крыло. Я минут десять любовался архитектурным шедевром древних умельцев, но затем мои мысли свернули в более практичную колею, Призраки в округе отсутствовали, дворец никто не охранял, запретов на его посещение никто не ставил. А внутри, между тем, вполне могли находиться очень ценные и очень нужные мне вещи. На этот раз жадность победила. Я осторожно подошел к ограде, прислушался к царившей вокруг тишине, а затем проскользнул через гостеприимно открытые ворота и направился в сторону главных дверей. Составленная из отполированных гранитных плит дорожка провела меня сквозь расположенный вдоль забора и наполненный мертвыми засохшими деревцами сквер, обогнула пустой бассейн, после чего уткнулась в широкую пыльную лестницу. Я поднялся по ней, окинул заинтересованным взглядом уходившую вдаль колоннаду а затем собрался с духом, толкнул дверную створку и оказался внутри дворца. Королевская обитель выглядела именно так, как мне и представлялось. Обычный для таких зданий мрамор соседствовал с дорогим деревом и позолотой. На стенах висели огромные картины в вычерных резных рамах. Вдоль окон спускались тяжелые бордовые портьеры, Но вся эта роскошь была немилосердно побита временем. Мрамор потускнел и местами растрескался. На мебели образовался толстый слой пыли, ткань обветшала и выцвела. С трудом подавив глупое желание позвать местных обитателей, я заглянул в несколько пустых комнат, дошел до тронного зала, после чего не удержался от соблазна и присел на золоченное кресло давным-давно сгинувшего монарха. Ощущения от подобного святотатства оказались спорными. Как будто на меня разом уставились все те, кто долгими столетиями занимал это место по праву рождения или наследования. Вряд ли здесь действительно были замешаны потусторонние силы, но я на всякий случай слез с пропитанного пылью сиденья и отправился дальше, изучая заброшенные комнаты, бродя по коридорам и рассматривая попадавшиеся на стенах картины. Отмеченные печатью времени интерьеры выглядели дорого. Попадавшиеся мне в личных комнатах вещи казались достаточно ценными. Вот только обратить все это богатство в свою пользу было чертовски затруднительно. Зеркала в тяжелых золотых рамах, Роскошные столы из диковинного синего камня, изысканные дворянские наряды, глухие рыцарские доспехи, покрытое ржавчиной оружие. Ничего из этого мне сейчас не требовалось. Возможно, ситуацию исправила бы самая обычная библиотека или магическая лаборатория, но их еще требовалось найти. Ладно. Выйдя на балкон второго этажа, и немного полюбовавшись ползущим к горизонту солнцем, я вернулся под мрачные дворцовые своды и начал целенаправленно обыскивать здание, надеясь найти хоть что-то действительно стоящее. Череда личных покоев дала мне пригоршню золотых монет и несколько украшений, затем я обнаружил подходящие по размеру тщательно промасленные и выглядевшие абсолютно новыми сапоги, но был вынужден оставить их на месте. Тащить с собой в более прогрессивный мир запасную обувь казалось глупостью. Чуть позже на моем пути встретились самые настоящие залежи мумифицированных трупов. Складывалось впечатление, что перед смертью все обитатели дворца отправились на третий ярус, чтобы погибнуть именно там. На кой черт им приспичило это делать, и что вообще здесь произошло, осталось для меня загадкой. Я как можно быстрее миновал стихийное кладбище и перебрался этажом выше, возобновив свои исследования уже там. Дворец разочаровывал меня все больше и больше. Череда однотипных комнат с дорогими, но абсолютно бесполезными интерьерами начинала откровенно раздражать. Компактных драгоценностей вокруг почти не наблюдалось, Однако найденная мною библиотека вернула мне хорошее настроение. Заглянув в очередной зал и увидев вокруг себя длинные стеллажи с книгами, я мгновенно воодушевился и отправился читать названия древних фолиантов. Сначала на полках попадались только откровенно проходные жизнеописания различных аристократов. Затем начали встречаться исторические очерки, трактаты о военной науке и земледелии, а возле задней стены обнаружилось собрание сочинений на магическую тематику. Обложки радовали взгляд замысловатыми терминами, излагаемые дисциплины наверняка являлись чертовски полезными и важными. Однако здесь снова в полный рост встал вопрос целесообразности. Я при всем желании не мог утащить с собой все подряд а забирать с собой только две-три книги, не вникая в их содержание ничего не зная о компетентности автора? Дерьмо, блин! К счастью, компромисс в конце концов нашелся. Пересмотрев добрую половину стеллажа, я обнаружил двухтомник с многообещающим названием «Основы магической теории», после чего решил успокоиться. В конце концов, тащить откровения местечковых мудрецов в мир где эти самые мудрецы котировались бы максимум на уровне обычных школьников, не имело особого смысла. Отыскав небольшую сумку, я переложил туда обе книги и оттягивавшие карманы золота выбрался в коридор, а затем принялся размышлять. Неспешный грабеж дворца уже серьезно поправил мое финансовое положение и мог улучшить его еще больше. С этой точки зрения польза от мародерства казалась очевидной. Но вместе с тем, потратить оставшееся в моем распоряжении время можно было гораздо эффективнее. Скажем, если найти личный покой королевской семьи, либо сокровищницу. Расстановка приоритетов почти сразу же дала свои плоды. Пробежавшись по четвертому ярусу здания, Я забрался на пятый, где наконец-то обнаружил апартаменты обитавшего здесь монарха. Более того, мне удалось найти даже самого короля. Очередной мумифицированный мертвец в непринужденной позе расположился за огромным столом, таращись пустыми глазницами на разложенную перед ним карту. Валявшаяся рядом тонкая диадема не оставляла сомнений в личности покойника — а его поза говорила о том, что уничтожение живших во дворце людей произошло очень быстро и без какой-либо прелюдии. Смерть просто зашла в это место, взяла его под свое крыло, и все. Я медленно обошел комнату по периметру, а затем остановился возле огромного портрета, занимавшего добрую треть стены. Изображенный на нем мужчина с огромной долей вероятности был именно королем. И взгляд его темно-серых глаз так надменно следил за мной, что по спине сами собой начали ползать холодные мурашки. Магии в картине не наблюдалось. Но это ощущение... «Чего вылупился? Сдохли тут все? Давно уже». Мой голос породил слабое эхо, добавившее в обстановку кабинета еще больше жути. Но затем случилось кое-что гораздо более странное. Краска на портрете стала быстро покрываться мельчайшими трещинками. Процесс занял всего несколько секунд, в течение которых шикарная картина полностью утратила свой внешний вид и буквально осыпалась на пол струйками разноцветной пыли. А тревожнее всего оказалось то, что это произошло без каких-либо изменений магического фона. Я не ощутил и не увидел вообще ничего. Так. К счастью, никаких последствий мое вторжение в королевскую обитель не повлекло. Мертвец так и остался сидеть за столом, бесплотные охранники за мной не явились, и все постепенно вернулось на круги своя. Расхрабрившись, я поднял лежавшую на столешнице диадему, осторожно рассмотрел ее, потом узорства ради надел на голову и услышал чей-то тихий многоголосый шепот. Наследник пришел. Мы дождались, род будет продолжен. Величие вернется. В нем нет нашей крови. Это не наследник. Это враг, враг, проклятый демон. Демон, враг, смерть. Решив не искушать судьбу, я оперативно стащил украшение, кинул его обратно на стол и несколько минут внимательно рассматривал, готовясь к неприятностям, но так ничего и не дождался. Дохлый король наверняка разбирался в магии, вокруг него хватало загадочных предметов, однако причинить мне какой-либо вред они не могли. Скорее всего. Изучение расставленных вдоль стен шкафов подарило мне ощущение искреннего разочарования. В кабинете монарха не оказалось вообще ничего, что представляло бы реальную ценность. Свитки с картами, одежда, знамена, книги, письменные принадлежности. Дерьмо! В соседних комнатах обнаружилась золотая и серебряная посуда, весьма недурные картины, массивные бивни каких-то неизвестных чудовищ, однако реальная добыча оказалась гораздо более скудной. Мне удалось отыскать два вычурных персня, пригоршню золотых монет, а также украшенную драгоценными камнями расческу. Спрятав все это в сумку, я еще раз обошел королевские владения, прогулялся по примыкавшим к ним хозяйственным помещениям, выбрался на крышу а затем вернулся на пятый этаж и начал думать. То, что у местной знати водились деньги, было очевидно. Интерьеры дворца буквально кричали о роскоши. Тот факт, что найти все эти деньги у меня не получилось, также поддавался логическому объяснению. Аристократы вполне могли хранить накопления в собственных особняках, не выставляя богатства на всеобщее обозрение. Однако личное золото короля, скорее всего, валялось где-то рядом, и его следовало во что бы то ни стало найти, как и государственную казну. На дворе уже давно стоял вечер, но время суток сейчас волновало меня в самую последнюю очередь. Другой возможности ограбить целое государство я мог не получить вообще никогда. Движимый этой мыслью, Я на всякий случай еще раз обошел весь замок, внимательно осмотрел то место, в котором случился взрыв, пришел к выводу, что именно там некогда жили волшебники, а затем начал искать спуск в подземелья. То, что они здесь имелись, казалось очень вероятным. Ну, блин, опять это дерьмо. Хотя планировка первого этажа выглядела чертовски простой, Один из расположенных прямо за тронным залом участков был совершенно недоступен для исследований. Доходя до него, я раз за разом утыкался в глухую стену, двигался вдоль нее, вынужденно сворачивал в сторону, возвращался, но спустя какое-то время вновь оказывался перед ужесточертевшим троном. Никакой магии здесь не наблюдалось. Тайный сектор на поверку оказался не таким уж тайным, однако забраться в него было нельзя. Никаких дверей, магических завес или же скрытых проходов я не нашел. Лишь толстостенная кирпичная кладка — и все. Резонно предположив, что вход находится ярусом выше, Я поднялся на второй этаж, но не нашел там ничего похожего на спуск в сокровищницу. Только многочисленные кабинеты, спальни, а также залы для встреч. Тайный сектор существовал только внизу. Твою мать! Желание завладеть сокровищами древних властителей было слишком велико. Поэтому, когда все мои цивилизованные попытки разобраться с найденным секретом, обернулись неудачей, я вспомнил о магии, расположился напротив одного из участков гнусной стены и отправил в нее сконцентрированный пучок энергии. В Дашане такие удары с легкостью выносили двери особняков, но здесь все казалось заметно сложнее. Хотя кладка ощутимо захрустела, а с потолка начала сыпаться каменная пыль, Видимых повреждений стена не получила. Впрочем, останавливаться на полпути я тоже не собирался. А еще разок? Спустя 20 минут непрерывной бомбардировки я был вынужден признать талант неизвестных строителей. Воздвигнутая ими преграда все еще держалась, в то время как мои резервы начинали заканчиваться. Пришлось сделать длительную паузу, выбраться на улицу и как следует насладиться темным вечерним небом, а уже затем продолжить свою возню. Несмотря ни на что, кирпичи мало-помалу крошились и обваливались, а образовавшаяся в результате моих действий вмятина становилась все глубже. Но за первым слоем кладки нашелся второй, за вторым появился третий, а за третьим — четвертый. Дерьмо, Вечер сменился ночью. По коридорам дворца начал гулять прохладный сквозняк. Однако тут мои старания наконец-то дали желанный результат. Неправдоподобно толстая и прочная стена сдалась. Очередной выброс энергии сокрушил самый последний ряд кирпичей, и передо мной возникло достаточно большое отверстие, из которого тут же дохнуло промозглой сыростью и осторожно заглянул внутрь, после чего облегченно выругался. Кроме огромных рычажных механизмов, скорее всего, приводивших в движение надежно скрытую от посторонних глаз дверь, здесь имелась широкая винтовая лестница, уходившая куда-то вниз. Вход в подземелье был успешно пробит. Оставалось их исследовать.